Воскресенье, 12 мая. Я сделала свою первую натюрморт. Ваза из голубого фарфора с букетом фиалок. А подле маленькая, красная, уже несколько потрепанная книга. Таким образом, я не перестану рисовать и приучусь к краскам, посвящаем всего. Два-три часа по воскресеньям. Каждое воскресенье я буду делать что-нибудь новое. Вчера я наговорила глупости моей матери. Потом, вернувшись в свою маленькую гостиную, где было совершенно темно, и упав на колени, я поклялась перед Богом никогда больше не отвечать моей матери, когда она выведет меня из себя, а просто молчать или уйти. Она больна. Долго ли до беды? И я никогда не утешилась бы в сознании своих проступков против нее. Четверг, 16 мая. Пока я собиралась взяться за голову скелета, успев уже по своему обыкновению предварительно разболтать о своем проекте, Бреслау за эту неделю уже написала ее. Этот случай... Научает меня не быть такой болтуньей. Все это дало мне повод сказать в разговоре с другими, что должно быть и правда мои идеи чего-нибудь достоит, если находятся глупцы, подбирающие наиболее плохие и невыгодные из них. Пятница, 17 мая. Я была бы, кажется, готова взорвать на воздух все дома, все эти семейные гнезда. Нужно бы, казалось, любить свое гнездо. Ничего не может быть слаще, как отдыхать в нем, мечтать о своих делах, о виденных людях. Но вечно отдыхать? День от восьми утра до шести вечера. Проходит еще туда-сюда, за работой. Но вечер? Я собираюсь заниматься по вечерам скульптурой, чтобы только не останавливаться мыслью на том, что вот я молода, время все уходит, и что я скучаю и возмущаюсь, и что все это так ужасно. Странная эта вещь. Люди, которым не везет ни в любви, ни в делах. В любви-то, положим, это была еще моя вина. Я настраивала свое воображение по отношению к одним, не обращала внимания на других. Но в деле я пойду теперь плакать и просить Бога, чтобы Он устроил мне мои дела. Это, собственно, пристранно — вести разговор с Господом Богом, только это нисколько не делает Его добрее по отношению ко мне. Но другие не умеют молиться. А ведь я верю, и как я умоляю его? Очевидно, что я просто недостойна этого. Мне кажется, что я скоро умру. Суббота, 25 мая. Дело идет что-то недостаточно хорошо для вас, сказал мне Роберт Флери. Я и сама чувствовала это. И если бы он не ободрил меня, за мои натюрморт, я бы опять свалилась с высоты своих надежд. Мы были во французском театре, все в восторге от пьесы, чего не могу сказать о себе. На мне шляпа, но это больше совсем не занимает меня. Я забочусь только о том, чтобы быть одетой вполне прилично. Последнее время я как-то несколько упускала это из виду. Несомненно, что я буду великой художницей. Как же иначе, если каждый раз, что я немного выйду из комнаты моих занятий, судьба снова загоняет меня в нее ударом самых разных сортов? Не мечтала ли я о политических салонах, о выездах в свет, потом о богатом браке, потом снова о политике? Но когда я мечтала обо всем этом, Я думала, что есть возможность найти какой-нибудь женский, человеческий обычный выход из всего этого. Нет, ничего подобного нет. Но зато благодаря этому я приобрела большое хладнокровие, громадное презрение ко всему и всем, рассудительность, благоразумие, словом, бездну вещей, которые делают мой характер холодным, несколько высокомерным, нечувствительным и в то же время задевающим других, резким, энергичным. Что же касается святого огня, он точно спрятался, так что обычные зрители — профаны и не подозревают о нем. В их глазах я ни на что не обращаю внимания. От всего отстраняюсь, не имею сердца, я критикую, я презираю, я насмехаюсь. А все мои нежные чувства, загнанные в самую глубину моей души, что говорят они при виде этой высокомерной вывески, прикрывающей ход в мою душу, они ничего не говорят, они ропщут, еще глубже прячутся, оскорбленные. И огорченный. Понедельник, 27 мая. К семи часам я уже в мастерской, а завтракую затрясу в сливочный, куда иду со шведками. Я встречаю там рабочих в блузах, которые приходят туда. Угоститься тем же простым шоколадом, какой пью я. Начать живопись натюрморта. Да это для вас тоже, как если бы здоровенному человеку приказали упражнять свои силы, вертя эту штучку. И говоря мне это, Жульян стал опускать и поднимать ручку для пера. Приступать к целым фигурам, пожалуй, действительно еще не следует. Но пишите отдельные части. Ноги, другие части тела. Словом, разные модели. Ничего лучше быть не может. Он совершенно прав. И я теперь же примусь за какую-нибудь ногу. Я завтракала в мастерской. Мне принесли завтрак из дома, потому что я рассчитала, что, отправляясь для этого домой, я каждый день теряла по целому часу, а это составляет 6 часов, то есть целый день работы в неделю. Четыре дня в месяц. 48 дней в год. Что же касается вечеров, я собираюсь приняться за лепку. Я говорила об этом с Жулианом, который поговорит или попросит поговорить об этом с Дюбоа, так, чтобы заинтересовать его. Я дала себе 4 года сроку, семь месяцев уже прошло. Я думаю, что трех лет будет довольно, так что мне остается еще... Два года пять месяцев. Мне будет тогда 21 год. Жулиан говорит, что я буду хорошо писать через год. Может быть, но недостаточно хорошо. Такая работа просто неестественна, говорит он, смеясь. Вы забываете свет, прогулки, все. В этом должен скрываться какой-нибудь тайный запасел, какая-нибудь особенная цель. Пятница, 31 мая. Наши отправляются смотреть феерию в шатель. Я буду с ними. Видеть одну фиерию значит видеть все. Я скучала и, машинально разглядывая рекламы на занавесе, думала о том, что жизнь моя поблекла, отсвела и пропала. Так тяжело чувствовать вокруг себя эту пустоту, эту тоску. Я считала себя созданной для полного счастья, а теперь вижу, что мне суждено быть во всем несчастной. Это как раз то же самое, только как раз наоборот. Но с тех пор, как я узнала, чего держаться, все это вполне сносно и больше не огорчает меня, потому что я все знаю заранее. Уверяю вас, что я говорю то, что я думаю. Что было ужасно, так постоянное разочарование. Встречать змей там, где надеялся увидеть цветы, вот что ужасно. Но все эти удары закалили меня до равнодушия. Все идет по-прежнему вокруг меня, но, отправляясь в мастерскую, я уже ни на что не обращаю внимания. В остальное время читаю газету или просто закрываю глаза на все, что делается. Моментами на меня находит желание изящно одеться, отправиться на прогулку, показаться в опере, в парке, в салоне, на выставке. Но через минуту я говорю себе, к чему все это, и все разлетается».